Глава восьмая. Я знаю одного генерал-майора, у которого Мерседес. Неожиданно сказала Мария. Именно белый. Может быть, это как раз тот, что тебе нужен. От неожиданности Гуров чуть не перепутал педаль тормоза с педалью газа, но все-таки в последний момент сумел с собой справиться и, как положено, остановил машину на красный сигнал светофора. Надо предупреждать, жалобно пробормотал он. Я уже не молодой человек, мне сильные чувства вредны. В салоне Пежо влажно пахло розами. в с в е т е ночных фонарей тонкое лицо Марии казалось усталым и бледным, однако в ее темных глазах угадывался огонек удовлетворения. Сегодняшний спектакль имел б е ш е н ы й успех, настолько бешенный, что по окончании его некий новоиспеченный театрал то ли из магнатов, то ли из олигархов прорвался за кулисы и пригласил всю труппу на банкет, ради которого намеревался снять ресторан в Москве или в любой другой точке земного шара по желанию актеров. Гурову стоило немалого труда увести собственную жену из п о д н о с а этого неожиданного поклонника м е л ь п о м е н ы И теперь они ехали домой, усталые, как говорится, но Довольная. Впрочем, насчет жены Гуров не был до конца уверен. Он вполне допускал, что она, как натура артистичная, не отказалась бы сейчас разделить торжество со своими коллегами на роскошном банкете и, отказавшись от него, просто делала уступку своему строгому и патриархальному супругу. Поэтому, чувствуя свою некоторую вину, Гуров по дороге пытался отвлечь Марию разговорами, поведав ей о таинственном генерале. Правда, до поры он отпустил ту часть повествования, которая касалась печальной участи генеральской подруги, не хотел портить жене настроение. Ее слова о том, что она знает такого генерала, поразили Гурова. Конечно, в самом этом факте не было ничего необычного. В конце концов, в наше время и Мерседесов, и генералов хоть пруд пруди. Но все-таки совпадение было слишком симптоматичным. Боясь спугнуть удачу, Гуров не сразу продолжил разговор. Во-первых, он тщательно разобрался с рычагами управления, свернул на перекрестке в тихий переулок, проехал еще метров пятьдесят и, наконец, спросил: "Ты не пошутила насчет генерала?" Мария с веселым недоумением посмотрела на него. "У тебя странное представление о шутках," сказала она. "Лично я хоть убей не понимаю, какой комический эффект можно извлечь из моих слов." Ведь сегодня даже не первое апреля. х И он действительно генерал-майор? Недоверчиво проговорил Гуров. А Мерседес его действительно белый? Передразнила Мария и тихо, рассмеявшись, сказала: Похоже, тебя очень интересует этот генерал, милый. Ты даже не представляешь, как сильно он меня интересует. С жаром, сказал Гуров. Весь вопрос только об одном и том же генерале мы говорим. Тебе судить, улыбнулась Мария. Честно говоря, я немного прихвостнула. Этого генерала я лично не знала. Просто у него был роман с одной нашей актрисой. Так себе актрисочка. Вечно была даже не на вторых, а на третьих ролях. И ничто не обещало, что положение может когда-нибудь измениться к лучшему. Зато в личной жизни ей удалось добиться гораздо большего. Выйти замуж за генерала это тебе не генеральш на подмостках играть. Постой, постой, пробормотал Гуров, настораживаясь. Так твоя актрисочка вышла за этого генерала? Да, около года назад, сказала Мария и сразу оставила театр. Да я, по-моему, рассказывала тебе об этом. Напряги свою профессиональную память. Да, теперь что-то припоминаю, произнес Гуров, но очень смутно. Ты не будешь так любезно напомнить еще разок, как звали эту актрису? Когда меня так вежливо просят, я не могу отказать, ответила Мария. Актрису звали Виктория Преображенская. Хорошая театральная фамилия. Представляешь, как она смотрелась бы на афишах. Не имя красит человека. Ошеломленно пробормотал Гуров. Он почувствовал, как по спине у него побежали мурашки. А ты точно знаешь, что ее звали Викторией? Мария уставилась на него, как на привидение, и сказала: "С тобой все в порядке, Гуров?" Ну, более-менее, ответил Гуров. А что такое? Во-первых, ты проехал мимо дома, а во-вторых, ты всерьез уверен, что я могу путать именно тех, с кем я работала? Мне кажется, я еще не настолько стара, и память у меня, кстати, тоже профессиональная. Это верно, я как-то сразу не сообразил. Смущенно сказал Гуров, сдавая автомобиль задом к дому, который он действительно с г о р е ч а проехал. Но я должен быть уверен на сто процентов, понимаешь? Можешь считать, что свои сто процентов ты получил, твердо сказала Мария. И если не возражаешь, давай продолжим этот разговор дома, пока ты не врезался куда-нибудь или не бросил по рассеянности спичку в бензобак. Ты как-то странно выглядишь, Гуров. Наконец благополучно затормозил напротив собственного подъезда и с облегчением заглушил мотор. Ты преувеличиваешь, устало сказал он. Я действительно немного не в своей тарелке, но бросать спички в бензобак — такое могла придумать только актриса. Во-первых, ты знаешь, как редко я курю. А во-вторых, я пользуюсь в таких случаях зажигалкой. И вообще, как можно бросить спичку в бензобак? Это абсурд. Тебя так расстроила эта спичка? Сочувственно проговорила Мария. Ну что ж, беру спичку обратно. Просто я намеренно с г у с т и л а краски, чтобы ты полностью сосредоточился на управлении автомобилем. В итоге. Ты блестяще с этим справился. Теперь, когда машина остановилась, можешь д е л а т ь и говорить что угодно. Теперь не страшно. Гуров хмыкнул, выбрался из автомобиля, обошел его и открыл дверцу перед Марией. Прошу, шутливо поклонился он. Если ты проявишь немного терпения, я з а х в а ч у букеты и даже смогу усыпать твой путь розами. Не надо. В тон ему сказала Мария. Соседи потом будут жаловаться, что мы мусорим на лестничной клетке. Пусть осыпаются дома. Обожаю аромат рос. А твоя Виктория, кажется, обожала запах фруктов? спросил Гуров, когда они с Марией поднимались по лестнице. Я имею в виду парфюмерию. Фруктов? переспросила Мария. Откровенно говоря, ты поставил меня в тупик. Наверное, я слишком мало обращал а на нее внимание. Эта деталь ее личной жизни от меня точно ускользнула. А это так важно? Нет, наверное, сказал Гуров. Гораздо важнее могла ли знать Виктория Преображенская о моем существовании, моей профессии и о моем служебном телефоне. Гуров, ты меня все больше интригуешь, заметила Мария. Фигура этой актрисы вырастает в моем воображении до олимпийских размеров. Любопытно, что эта парочка могла такого сделать, чтобы так заинтересовать прославленного сыщика. Оба казались мне довольно заурядными экземплярами. Но ты же говорила, что не знала генерала близко. Напомнил Гуров. Разве обязательно нужно знать человека, чтобы предположить его заурядность? Возразила Мария. Хотя, наверное, ты прав. Здесь я погорячилась. Но мне правда самым ярким в этом человеке показался его мундир. Он встречал иногда свою избранницу возле театра, но я ни разу не видела его на спектаклях. По-моему, эстетическое чувство в нем было убито уже в детстве. Типичный с о л д а ф о н Но «Ну, теперь, когда ты на голову разбила генерала, посмеиваясь, сказал Гуров, п о п р о б у й все-таки ответить на мои вопросы. Сию минуту только о т о п р у дверь, сказала Мария, останавливаясь и разыскивая в сумочке ключи от квартиры. Гуров, прижав к животу букеты, покорно ждал, наслаждаясь цветочными ароматами. Влажный розовый бутон упирался ему в самый нос. Мария открыла дверь и, сбрасывая на ходу туфли, сразу пошла к зеркалу, занимавшему чуть ли не половину прихожей. Итак, отвечаю по порядку, сказала она, глядя на свое отражение. Боже, как страшно я выгляжу! Цветы пока п о л о ж и в ванну, надо еще освободить вазы от увядших. Интересно, почему никто не сделал этого раньше? Значит так. О тебе, Преображенская, несомненно знала, как никак, а твоя жена, ведущая актриса. О личной жизни ведущей актрисы все все знают, это закон. Это, кстати, и ответ на второй вопрос, чем ты занимаешься. Она, наверняка, знала. Остается телефон. сказал Гуров и пошел в ванную. Когда он налегке вернулся, Мария у с т а л ы м и д в и ж е н и я м и расчесывала перед зеркалом волосы. Он слегка обнял ее за талию и потёрся щекой о тяжелые темные пряди. Пахнет табаком, удивленно сказал он. Твои волосы или у меня что-то с обонянием? Господи, что тут удивительного? сказала Мария. У нас в театре никто сигареты изо рта не выпускает. Зайди в любую комнату, там дымят. Ты разве не заметил? Чёрта с два, там у вас что-нибудь поймёшь, признался Гуров. У меня такое впечатление, что у вас там вообще дым карамыслом постоянно, как будто пожар перманентный. Это священный огонь искусства, улыбнулась Мария и, обернувшись к мужу, сказала. А вот насчет телефона точного ответа у меня нет. Но думаю, если у этой девочки была возможность порыться в моей гримерной, то она вполне могла списать номер твоего служебного телефона. Разве у вас принято рыться в чужих гримерных? – удивился Гуров. В цивилизованном обществе не принято убивать женщин, – парировала Мария. Но кажется, ты говорил вчера о каком-то сезонном убийце. В цивилизованном обществе, если быть точным, вообще не принято убивать, сказал Гуров. Но я в последнее время все больше начинаю сомневаться в наличии у нас цивилизованного общества. А театр это еще хуже, убежденно заявила Мария. Кстати, по-моему, не так давно я опять видела Преображенскую за кулисами. Тогда я подумала, что обозналась, но теперь мне кажется, что это все-таки была о н н а Так что в принципе ничего удивительного, если Виктория сумела раздобыть твой номер телефона. Надеюсь, он не является государственной тайной. Не является. Успокоил ее Гуров. Тогда я пойду приму душ, объявила Мария. А ты пока приготовь поесть что-нибудь легкое, может быть сыр и немного салата. А у меня припрятана бутылочка настоящего к и н з м а р а у л л и Пожалуй, мы можем сегодня устроить небольшой праздник. Как ты думаешь? Мы можем даже устроить большой, сказал Гуров, как театр. Ах, ни слова больше о театре, сказала Мария и удалилась в ванную. Гуров готовил ужин, слушал, как плещется жена в душе, и думал о том, как он покажет Марии фотографию убитой. Разумеется, он сделает это после ужина, хотя и тогда настроение у Марии будет безнадежно испорчено, особенно если на снимке действительно окажется Виктория Преображенская. Фотографии, сделанные на месте убийства, вообще не способны доставить радость нормальному человеку, а если это к тому же фотографии твоего знакомого. За ужином они разговаривали о спектакле, вернее, говорила в основном Мария, а Гуров лишь о д н о с л о ж н о поддакивал и с преувеличенным почтением ухаживал за женой. Благодаря этому, а возможно и двум бокалам вина, напряжение, вызванное работой на сцене, у нее вскоре было снято. Но Гуров все никак не решался возобновить разговор о Преображенской. На помощь ему пришла сама Мария. Гуров, ты по-прежнему где-то далеко? Вдруг сказала она. Смотришь на меня, улыбаешься, делаешь вид, что я тебе и н т е р е с н о а сам о чем-то мечтаешь. Может быть поделишься? Тебе все еще не дает покоя неудавшаяся актриса? Ты, как всегда, проницательно. С облегчением сказал Гуров. Мне и правда нужно еще кое-что выяснить. Но почему ты называешь Преображенскую неудавшейся актрисой? Выйдя замуж, она совсем оставила сцену. Но разумеется, ответила Мария. Это случается не так уж редко. Просто о тех, кто ушел, никто не вспоминает, и у всех складывается впечатление, что все актеры умирают прямо у рампы. Но это не так. Между прочим, мне совсем не хочется у м е р е т ь на сцене. Такая смерть кажется мне неестественной. Ясно, сказал после паузы Гуров. Знаешь, боюсь тебя огорчить, но было глупо не выяснить все до конца. Раз уж получилось такое совпадение, что ты знала Викторию и генерала на белом Мерседесе. Сейчас я покажу тебе одну фотографию, а ты мне скажешь, знаешь ли ты эту женщину. Сразу предупреждаю, зрелище н е и з п р и я т н ы х потому что женщина умерла как раз неестественной смертью, правда отнюдь не на сцене. Несмотря на такое тщательно разработанное вступление, во взгляде Марии поначалу ничего, кроме любопытства, не появилось. Она, как ни в чем не бывало, взяла из рук Гурова фотографию, взглянула на нее и тут же инстинктивно отбросила, словно обжегшись. Господи, но этого не может быть! воскликнула она, жалобно глядя на Гурова. Таких совпадений не бывает. Откуда у тебя эта фотография Гуров? Ее сделал фотограф следственной группы, ответил Гуров. Потом ее немного обработали на компьютере, потому что было еще страшнее. Но насколько я понял, ты узнала женщину, изображенную на снимке. Какие вы служители закона зануды! С чувством сказала Мария. Конечно, я узнала. Еще бы не узнать. Особенно после того, как мы целый вечер о ней говорили. Виктория Преображенская, вот кто это. Может, ты еще заставишь меня подписать протокол? Ну что ты, мягко возразил Гуров. В этом нет никакой необходимости. Мне было важно убедиться. Дело в том, что до сих пор никто не заявил о ее исчезновении, и мы не знали, кого искать. Теперь, слава богу, все ясно. Ты случайно не знаешь по какому адресу она проживала? Мария потёрла лоб, растерянно захлопала ресницами. Она ещё не пришла в себя после неожиданной новости. Проживала, а, ах да, она жила в коммуналке на улице, не помню, на какой улице. У меня всё в голове сейчас перемешалось. Да это и не имеет никакого значения, потому что когда Вика вышла замуж, она продала свою комнату. Так я слышала. А где проживает ее генерал? Этого я, естественно, не знаю. Она поддерживала отношения с двумя-тремя актрисами, которые, кажется, бывали у нее и после свадьбы. Но я в число этих счастливцев, увы, никогда не входила. Теперь тебе необходимо побеседовать с ними. Можно обойтись и без этого, сказал Гуров, если ты сумеешь вспомнить фамилию генерала, за которого вышла Преображенская. Наверняка вы там у себя перемывали ей кости, и фамилия жениха должна была фигурировать. Я угадал? От тебя ничего не скроешь, светила отечественного сыска. Не слишком весело пошутила Мария. Но ты абсолютно прав. Фамилию генерала при мне называли. Дай бог памяти. Что-то совершенно знакомое, с чем каждый день сталкиваешься, буквально л о ш а д и н а я какая-то фамилия. То ли художник такой был, то ли хоккеист. Нет, не могу вспомнить. Она с отчаянием посмотрела на Гурова. Ничего страшного, сказал он. Давай ложиться спать. Вот увидишь, первое, что ты вспомнишь утром. и будет генеральской фамилией.